диалог Я прошел уже тысячу дорог и не встретил нигде понимания. А душа, вся разбитая в кровь, на последнем плелась из дыханьи. Мне казалось, что выхода нет, что я вновь заблудился на свете. Не найти мне желанный просвет – но тебя, как спасение, встретил. Растворился я в чувствах и в нас и согрелся теплом и участием, а сияние улыбчивых глаз наполняло пленительным счастьем. Мой родной, как же время летит, но мы часто не слышим друг друга. Ты делами своими горишь, я болтаю порою с подругой, а ведь скучно, «Сколько с тобою прошли! Как бы жизнь нас порой не ломала, мы смогли пред бедой устоять, а досталось нам право немало. Нас связала незримая нить. Мы с тобой повстречали друг друга, и она помогала нам жить в дни разлук и в отчаянии в югу». Так давай же продолжим наш путь, Крепко за руки взявшись с тобой, Нам с дороги своей не свернуть, Что зовется удачей, судьбой. Я держу твою руку в своей, Значит, все мы с тобой одолеем, Повстречаем мы новых друзей И мечты воплотить все сумеем.